Глава 25. Воссоединение. Битва давно закончилась, и враг уже был в недосягаемости нашего оружия. Но большинство из нас так и не вернулось с Сургальской низины. Даже те немногие, кому удалось вырваться, даже они ее не покинули. Они там до сих пор, все мы там до сих пор, сражаемся за свою жизнь. Неизвестный легионер, выживший в резне на Истване 5, Дело выглядело плохо, иначе и сказать нельзя. Очень плохо. Нурт доставил проблем. Но куча грокского дерьма, в которой грамматик очутился сейчас, имела кардинально иные размеры. И этот Ксенос вдобавок. Не и не Гахит. И определенно без связей с Кабалом. Совершенно новый игрок. Эльдар с намерениями столь же таинственными, как и его личность. А еще Ол. Но сейчас не было времени о нем беспокоиться. Грамматик сделал в этом направлении все, что мог. Пусть старый друг и не хотел, чтобы с ним контактировали. Но разве у него был выбор? Вселенная вдруг стала совсем тесной, а Грамматик неведомым образом оказался в самом ее центре, под пристальным взглядом всех заинтересованных сторон. У насекомых на предметном стекле микроскопа было больше личного пространства. Он вдруг вспомнил о Наталийской улей и пожалел, что ему не позволили умереть в объединительных войнах. Но у судьбы были на него иные планы. Спроси его, кто тогда о будущем, он вряд ли бы ответил, что оно будет включать группу потерянных легионеров и бегство по канализационным тоннелям. А если они узнают о его настоящей миссии? Двое его надсмотрщиков выглядели усталыми и озабоченными. Саламандр по имени Леодрак все бросал на него взгляды с тех пор, как они добрались до предполагаемого места встречи. Тот, кого он ждал, по-видимому, Нумион, его капитан и главный среди легионеров, явно опаздывал. Это не сулило ничего хорошего. Но еще худшее сулило его гибель. Тогда командовать станет Леодрак, а он выглядел так, словно только и ждал возможности броситься навстречу славной смерти, прихватив с собой грамматика. Разумеется, на самом деле это никак не скажется, но миссия закончится. Он также боялся даже представить, что с ним сделают несущие слова. Он не знал, чего Саламандры и их союзники из других разбитых легионов надеялись достичь здесь, на Траорисе. Но каковы бы ни были их планы, они пошли прахом. И Граматик подозревал, что вина отчасти лежала на нем. Это было ясно по глазам Леодрака. по и опасной фаталистической жажде возмездия во взгляде. Грамматику приходилось видеть такой взгляд у солдат объединительных армий, когда они сражались на Нартаном Дюма. Но никогда у космодесантников, и он мог лишь гадать, что же за потеря могла так изменить этих воинов. «Чего уставился?» – прорычал Саламандр. Он сидел на корточках и смотрел на свой шлем, лежавший на коленях. «Я все думаю, что же с вами случилось?» – сказал Грамматик. «Война с нами случилась», — грубо ответил тот. «Вы созданы для войны, дело явно не в этом». Леодрак посмотрел на вонючую грязь, текшую под ногами, но не нашел в мутной воде ответа. Вместо него заговорил Библиарий. «Нас предали», — прохрипел он, — «наиствание». Там была не просто бойня. Пережитая резня стала лишь физическим воплощением нанесенного нам удара. Настоящая боль пришла потом, и это была боль разума. Не всем удалось с ней справиться. Гвардейец ворона хряк замолчал, словно пытаясь отыскать в душе грамматика причину его любопытства. Это очень нервировало, и грамматик был вынужден приложить немалые усилия, чтобы издержать дрожь рук. Много лет назад он думал, что его очень близкий друг стал жертвой сайкерского ментального вторжения. Разумеется, это оказалось ложью. Все тогда оказалось одной лишь ложью. Но мысль о разрушительной мощи боевых псайкеров беспокоила его до сих пор. Неудивительно, что император убрал их из легионов. «Мы сбежали от ужасов Иствана на посадочном корабле», — продолжил Хриак. «Но ужасы не исчезли. Увиденное, то, как наши братья сотнями гибли рядом, как бывшие союзники направили оружие нам в спину, как открытые предатели впереди атаковали с коварной согласованностью, изменило всех нас». Грамматик покосился на Леодрака, надеясь увидеть его реакцию на пересказ хряком их истории, и обнаружил, что тот чувствовал себя крайне неуютно, но мешать не собирался. «Некоторые из выживших на борту нашего корабля были не в себе», — сказал Хряк. Достигнув определенной точки боевого запала, человек может обнаружить, что ему тяжело вернуться в нормальное состояние. И иногда, когда опыт особенно травматичен, полностью восстановиться не получается. И часть солдата навсегда остается на войне, в том самом бою. Ослепленные этой травмой люди порой убивают по ошибке, приняв друзей за врагов. легиона Легионы Састартес ей так просто не поддаются. Наш разум куда крепче, чем разум обычного смертного, но это возможно. И тогда грамматик все понял. Он понял, при каких обстоятельствах хряк получил рану на шее, едва не вскрывшую ему горло. Это произошло не на Истване, а на посадочном корабле. «Ее нанес?» «Довольно, хряк!» – прошептал Леодрак. «Нам незачем вспоминать это, а ему незачем это слышать». «Мое появление добавило вам проблем, да?» – спросил Громатик. «Ты сорвал нам всю операцию». Громатик, немало удивленный язвительным ответом Саламандра, покачал головой. «А на что вы вообще рассчитывали? Фраг вас разделить! Сколько вас? 20 с чем-то? Против целой армии? Целого города?» «Я понимаю, вы хотите отомстить, но чего можно добиться, просто бросаясь на мечи врагов?» Леодрак встал, и мгновение казалось, что сейчас он прикончит грамматика, но легионер передумал. «Это не просто месть. Мы хотим вернуться на войну, внести свой вклад, придать смысл своим действиям. До появления здесь мы долгое время выслеживали несущих слова из этого культа. Путь привел нас на захолустный мирок под названием «Виралис». но мы опоздали и не смогли остановить то, что они выпустили там на свободу. Грамматик нахмурился. «Выпустили на свободу?» «Я имею в виду демонов, Джон Грамматик, и подозреваю, что ты о них хорошо осведомлен. Я видел остроту, согласился он. Леодрак нахмурился. Я даже не буду спрашивать, что это такое. Должно быть дар твоего кабала». «Это не дар, это правда, которую мне очень бы хотелось стереть из головы. Это тоже не мое дело». «А мое дело, — он указал на Хриака, — наше дело заключается в том, чтобы не допустить здесь еще один Вералис. Их лидер, клирик несущих слова, должен был умереть от нашей руки. Мы собирались незаметно пробраться к ним, найти его и убить. Пергелен был бы нашим исполнителем, остальные обеспечивали бы быстрое отступление с территории контр-атакующего врага. Шансы на успех были неплохие, шансы выжить похуже». но в крайнем случае мы погибли бы, зная, что Траорис в безопасности. «Нет такого места, которое было бы в безопасности, Саламандр», — возразил грамматик. «Даже мирам на самом краю галактики не уберечься». Леодрак зарычал, но зол он был скорее на обстоятельства, а не на грамматика. «Этот мир мы бы уберегли, хотя бы от них». Он успокоился, порыв ярости затих. «Но она нас знают и на нас охотятся». «Шену и Пергилену следовало оставить тебя на том складе». Грамматик кивнул. «Да, следовало. Но они этого не сделали. И теперь я в вашем распоряжении. И известная мне информация тоже в вашем распоряжении. Что вы со всем этим будете делать?» «Ничего», — раздался голос из глубин туннеля. Было темно, но даже Грамматик узнал воина, шедшего им навстречу. И он явился не один. «Нумион!» Леодрак приблизился к нему для приветствия. Они пожали друг другу запястья. Кряк поздоровался с капитаном Кивком, но вся радость для драка пропала, когда он увидел, кто вернулся с Нумеоном. «Так мало», — спросил он, — «их жертва не станет напрасной, брат». Из 23 легионеров, спустившихся на поверхность Траориса с огненного ковчега, осталось всего 13. Вместе с Нумеоном прибыли Шенра и Госси. Пергилен стоял позади всех, он задержался на пару минут, чтобы убедиться в отсутствии слежки. Хряк, последний оставшийся ворон, тихо прочел для павшего Авуса Киаварскую клятву, остальные были саламандрами.